Голова 314. -я. Куда опасней. Гушиу Ян приехал в Ханчжоу к своему дяде Янь Дунлаю, чтобы от лица клана Гу купить медальоны избегания смерти. Потому что благодаря тому видео, где была заснята охота на медведя на горе Дасиншань, сейчас все знали об эффективности медальона избегания смерти. Многие были готовы заплатить за облачную сумму за одну штуку, чтобы застраховать свою жизнь. Цена медальона избегания смерти, конечно же, значительно возросла, Немало членов семейства Гу тоже заинтересовалось этим товаром. Егоршао Ян хотел купить себе ещё один медальон, а учитывая его родственную связь с Янь Дун Лаем, это должно было быть несложно. Но Янь Дун Лай всё же был поставлен весьма затруднительное положение. Не то чтобы он не хотел помочь своему племяннику, но в последнее время к нему обратилось с той же просьбой слишком много людей, а товаров таких огромных количествах не было. Вдобавок, Цао доверил продажу медальонов аукционному дому Цзябао. Яйн Дун Лайу нельзя было собственноручно заниматься продажей. Товар нужно было приобретать только посредством торгов на аукционе, разве мог Яйн Дун Лай в приватном порядке передать товар Гушау Яну? Тем не менее, не стоило проявлять неучтивость клану Гу, поэтому Яйн Дун Лай непосредственно пригласил Цзуи, чтобы тот лично пообщался с гушоу Яном. Яйн Дун Лай не ожидал, что Гушау Ян оказывается знаком с Цзы узнав цель прихода Гушау Яна, Цзуи поразмыслил и спросил, «Сколько тебе надо медальонов?» Гу Шиуэн не предполагал, что Цзэ окажет ему такую честь, поэтому поспешно ответил. «Двадцать... Нет, хватит это 10 штук!» Семья отправила его с заданием. Хорошего товара никогда мало не бывает, тем более клан Гу был очень богат. Естественно, чем больше удастся получить медалёнов избегания смерти, тем лучше. Но по какой-то неизвестной причине в присутствии Цзэ и Гу Шиуэн инстинктивно стал стеснительным и зажатым и сразу снизил желаемый минимум. Как только он договорил... Ему захотелось дать себе пощечину. А ведь когда-то в прошлом Гу Шоу Ян высокомерно смотрел на Цзуи. И это высокомерие было оправдано, поскольку он являлся прямым наследником столичного клана Гу. Однако сейчас Гу Шоу Ян смотрел на Цзуи совсем иначе. Не только потому, что Цзуи был главным консультантом джидзянского экстрабюро, но ещё и потому, что он был экстрадинаром. Значит, десять. Цзуи Кевнула взмахнул рукой, после чего десять блестящих медальонов избегания смерти появились на чайном столике. Гушио Ян тут же выпучил глаза. Только когда Янь Дон Лай легонько пнул его ногой, он чуть помедлил и осторожно спросил. «Два миллиарда за всё устроит?» Цзуи улыбнулся. «Устроит». Получалось, что один медальон стоит 200 миллионов, почему бы не согласиться на сделку? Цзуи сообщил Янь Дон Лайу банковский счёт своей компании по развитию линзяна Переведено этот счёт. Крупную сумму намного проще переводить на банковский счёт компании, чем на частный счёт. Компания по развитию Линзяна в целом принадлежала ЦУИ, тем более для реализации задуманных проектов требовалось огромное количество денежных средств. Поэтому решено было перевести деньги на счёт компании. Что касается налогов, то этим займётся профессиональный бухгалтер. Сколько надо будет оплатить, столько и будет уплачено, ничего не будет утаяно. Два миллиарда были быстро переведены на счёт компании. Закончив сделку, Гу Шоу Ян явно испытал огромное облегчение. Взглянув на Дзуи, он хотел что-то сказать, но промолчал. Зоркий глаз Янь Дун заметил это. Он встал, сказав. «Мне надо выйти позвонить». После того, как Янь Дун ушел, ушёл, Гу Ян снова посмотрел на сидевшую на диване Баор, которая вместе с Тайком играла в телефоне, а затем спросил Дзуи: «Консультант Цзо, вы ещё общаетесь с сестрицей Юнси? Я давно о ней ничего не слышал. Цзуи, слегка удивившись, покачал головой. «Я тоже давно не видел её». По правде говоря, он сам только что хотел расспросить Гу Шоу Яна о Гу Юньси, а в результате Гу Шоуян спросил первым. В общем-то, это и не удивительно. Гу Юньси, хоть и носила фамилию Гу, но её семья имела дальние родственные связи со столичным кланом Гу. Ничего странного не было в том, что Гу Шоуян долгое время не общался с Гу Юньси. «Вот как». Гу Шоуян немного разочаровался, так как рассчитывал через Гуэн-Си получить сблизиться с Дзуи. Пусть даже у того же была дочь. Недавняя великодушие Дзуи натолкнула Гу Шоуэна на кое-какие мысли. К сожалению, идею с гуэн явно не получится осуществить. А в это время в другой роскошной комнате, что находилась напротив вип-комнаты номер один, от со своими помощниками обсуждал Дзуи. Старший принц королевства Сэйлиш выглядел мрачно. Уставившись на лысого мужчину в белом халате, он хмурым тоном спросил... «Наставник Паскаль, как думаете, тот человек способен сравниться с Фань Хайлю?» Фань Хайлю являлся одним из семи героев мира Земли, а также командующим Драконьей Крепости. Он имел высокую репутацию в трёх человеческих королевствах Дикого Мира. Будучи единственным опорным пунктом Китая в Диком Мире, Драконья Крепость располагалась на северной границе Сейлиша и имела союз с этим королевством. Лысый мужчина в белом халате по имени Паскаль некоторое время пребывал в Драконьей Крепости поэтому в определенной степени знал Фань Хайлю. «Он очень опасен». Помолчав, некоторое время Паскаль ответил. «Как мне кажется, он намного опаснее Фань Хайлю. Если он станет моим врагом, то у меня не будет никаких шансов на победу. Ваше Высочество, от Он встретился взглядом с Одом. «Советую не делать его нашим врагом, иначе нам придётся заплатить невообразимую цену». На этот раз настал черед Ода молчать. Он знал, что маг Паскаль говорит разумно, но, будучи наследником трона Сейлиша, он не мог проигнорировать потенциальную угрозу Цзуи и вынужден был по-новому оценить экстраординарную мощь Китая. Хотя Китай подписал с Сейлишом договор о союзе, однако Од отлично понимал, что это могущественное государство Земли ни за что не удовлетворится одной драконьей крепостью. Чем больше королевство сотрудничало с Китаем, тем в большую ловушку себя вгоняло. Прежде Од был ещё уверен в себе. Стоило иметь в виду, что в Сейлише находилось несколько воинов, которые могли потягаться с Фань Хайлю, но теперь вся уверенность Оды была уничтожена от в пух и прах. «Намного опаснее Фань Хайлю», — Вот сделал глубокий вдох, чувствуя, какой тяжёлый груз лёг на его плечи. В это время официально начался аукцион аукционного дома Дзябао в честь окончания 2019 года. Вот-вот предстояло интересное представление. Более сотни диких артефактов привлекли внимание несметного количества людей, а из-за ныне популярного медальона «Избегания смерти» царила особенно горячая обстановка. Лоты один с другим выставлялись на станд, а уважаемые посетители необычайно пылко торговались. Особенно это касалось первого медальона «Избегания смерти», когда более ста раз повышали цену. В конечном счёте товар был продан за 327 миллионов. Разница была грандиозной по сравнению с прошлой партией проданных медальонов. Аукцион завершился только в 12 часов ночи. Десять медальонов избегания смерти в общей сложности были проданы по заоблачной цене в 3 миллиарда 164 миллиона. То есть в среднем каждый медальон стоил более 300 миллионов. Гу Шио поначалу считал, что предложил Цзуи справедливую цену за 10 медальонов, но теперь понял, что в действительности сильно сэкономил.